Сказание Курбского о новоизбиенных мучениках представляет собой памфлет, во многом более тенденциозный, нежели памфлеты иноземных авантюристов. Пользоваться им можно лишь после самой строгой критики и сопоставления с другими источниками. Исключительный интерес для истории опричнины представляют послания Ивана Грозного к Курбскому и другим лицам. Послания опубликованы Дмитрием Сергеевичем Лихачевым и Лурье, Я-С, и снабжены переводом и обширными комментариями, имеющими самостоятельное научное значение. Примечание. Послания Ивана Грозного подготовка текста Лихачева Д.С. и Лурье Я.С., переводы комментарии Лурье Я.С. под редакцией Андриановой Перец В.П., Москва-Ленинград, издание Академии наук СССР, 1951 год, конец примечания. Изданию предпослан подробный археографический обзор Отдельным разделом в сборник включены послания в Литву главных земских бояр Бельского, Мстиславского, Воротынского и Федорова. В литературе давно высказывалось предположение, что именно царь был автором боярских грамот. Примечание. Смотрите «Карамзин» Николай Михайлович, «История», том девятый, Примечание 181. Соловьев, С.М. История, книга 2, страница 169. Жданов, И.Н. Сочинение, том 1, страница 125. Конец примечания. В новейшее время подобное предположение убедительно аргументировал Лурье, Я.С. Примечание. Лурье, Я.С., Археографический обзор посланий Ивана Грозного Послания Ивана Грозного, страница 575 Конец примечания Он отметил, что тексты посланий, формально принадлежащих различным лицам, на протяжении многих страниц сходны между собой. Многие выражения и цитаты, так называемых «боярских грамот», Дословно совпадают с выражениями подлинных посланий Грозного. Общий стиль грамма также обнаруживает руку царя, любителя и мастера грубианской, так сказать, полемической литературы. Примечание. Лурье, Я.С. Археографический обзор посланий Ивана Грозного. Послания Ивана Грозного. Страница 575, конец примечания. Указанные соображения представляются нам справедливыми, но лишь по отношению к грамотам Бельского, Мстиславского и Воротынского. Эти грамоты во многом повторяют и продолжают друг друга. Все они были подписаны в Москве в то время, когда там находился царь. Между 2 и 27 июлем 1567 года грамоты боярина Федорова и П. не связаны текстологически с посланиями московских бояр и заметно отличаются от них своей краткостью, сдержанным тоном и наличием сугубо интимных мотивов, полностью отсутствовавших в московских посланиях. Примечание. В московских посланиях Бельского, Стиславского и Воротынского текст совпадает на протяжении многих страниц, но зато отличается от текста Полоцкого послания Федорова. Послание Бельского и Стиславского к королю. «И мы твои листы вычли и вразумели гораздо, и как ты, брат наш, писал, «Ино так делают прокураторы и фалшеры и лотры, а великим государем не подобает того уделывать и...» И так далее. Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 242-243-250-251. В послании Воротынского текст тот же, с несущественными изменениями, Смотрите послание Ивана Грозного, страница 259 -я. «Видишь ли, яко везде, убо не свободно есть, и тое твое письмо далече от истины отстоит, и то ли самовластно?» и так далее. Текст совпадает в трех посланиях. Там же страницы 252-261, в послании Бельского добавлено обращение «Братья», там же страница 244 Послание Федорова к королю. «И мы тот твой лист вычли и вразумели гораздо, ино годится ли тебе такому государю великому фалшарным обычаем? и Лотровским с рукою своею государствскую такие безлепицы посылати. Послание Ивана Грозного, страница 274. В послании Федорова абзац отсутствует. В конце московских посланий в текст включен абзац относительно устного поручения Козлову, Абзац полностью совпадает в трех московских посланиях, но отсутствует в Полоцком послании. Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 246, 254, 264, конец примечания. «А ведь же государу, — писал Федоров польскому королю, — «Я уже человек при старости, немного и Чему же треба тебе по моей старости?» Примечание. Послание Ивана Грозного, страницы 274, 275 и другие. Конец примечания. Подобные строки, очевидно, не могли быть сочинены никем, кроме самого Федорова. Заметим также, что Федоров написал свои грамоты в Полоцке 6 августа 1567 года, в то время как царь находился в Москве. Приведенные соображения позволяют оспаривать предположение, будто автором полоцких посланий боярина Федорова был царь Иван. Духовное завещание Грозного, наряду с его письмами, принадлежит к числу интереснейших памятников периода Опричнины. Источник этот давно введен в научный оборот, но доныне использование его затруднено вследствие двух обстоятельств: прежде всего, завещание сохранилось в единственной очень испорченной поздней копии, помимо того, в его тексте отсутствует точная дата. Примечание. Смотрите, духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI веков подготовил к печати Черепнин, Л.В., Москва-Ленинград, 1950 год, страница 444, конец примечания. Академик Веселовский, С.Б., посвятил царской духовной обстоятельное исследование. По его мнению, Грозный составил свое завещание не ранее апреля-мая 1572 года. В тексте духовной упомянуты имена царицы Анны Колтовской и митрополита Антония, но помовка царя с Анной состоялась В апреле 1572 года Антоний занял митрополичий престол через месяц. Примечание. Веселовский СБ. Духовное завещание Ивана Грозного. Исследование. Страница 304. Конец примечания. Предположению Веселовского СБ завещание появилось в дни татарского вторжения летом 1572 года, когда Иван вынужден был спасаться от неприятеля в Новгороде и испытывал смертельную тревогу за свою судьбу. Вследствие этого завещание проникнуто тревожным настроением и мрачными предчувствиями. Подводя итог, пишет Веселовский СБ. Можно сказать, что завещание было написано в промежуток между началом июня и по 6 августа, когда царь жил в Новгороде в тревожном ожидании исхода неминуемой кровавой схватки его воевод с татарами. Для правильного понимания духовной царя Ивана этот довод имеет очень существенное значение. Примечание Веселовский СБ. Исследование. Страница 306. Конец примечания. 6 августа 1572 года Иван узнал о разгроме татар. Воспрянув духом, он забыл о своем завещании, которое так и осталось черновым наброском, не получившим юридической силы. По сравнению с аргументами фактическими, аргументы психологического порядка могут иметь лишь второстепенное значение. Анализ практических распоряжений завещания показывает, что духовная не могла быть составлена в течение двух месяцев. Так, в тексте духовной мы находим три противоречивых распоряжения относительно удела князя Воротынского – М. и, явно относящихся к различным периодам времени. В одном месте духовный Иван признает Заворотынским права на родовой Новосильско-Одоевский удел, совсем потому, как было из-за стари, и наказывает сыну не вступаться во владение удельного князя. Примечание. ДДГ, страница 435, конец примечания. Второе распоряжение Грозного решительно противоречит первому и содержит указание на конфискацию Новосильского удела и передачу воротынскому города Стародуба. А что ми был пожаловал князя Михаила княжь Иванова сына Воротынского старою его вотчиною, и аз ту вотчину взял на себя, а князю Михаилу дал ясми в то место вотчину город Стародуб Ряполовской, и так далее. Примечание ДДГ, страница 444, конец примечания. В тексте завещания мы находим еще одно распоряжение Грозного, которое исключает два первых. Иван завещает наследнику сыну город Стародуб Ряполовской, село Княгинино, что было за Воротынским в Нижегородском уезде. Примечание ДДГ, страница 437. Конец примечания Трудно предположить, чтобы указанные взаимоисключающие распоряжения могли быть включены в текст духовной одновременно на протяжении двух месяцев, пока царь был в Новгороде, а Воротынский оборонял Москву. Обнаруженное противоречие объясняется, по-видимому, наличием в тексте завещаний разных слоев, относящихся к различным периодам времени, Известно, что правительство вернуло Воротынскому родовой удел в апреле мае 1566 года. Примечание. До опалы в 1562 году совладельцами Новосильского удела были князья Воротынские М.И. и А.И. -и. Вскоре младший из братьев умер,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 Рио, том 71, Санкт-Петербург, 1892 год, страница 345, конец примечания. Воротынский именовал себя державцем Новосильским еще в июле 1567 года. При неизвестных обстоятельствах царь сделал распоряжение о конфискации Новосильского уезда и передачи Воротынскому «Стародуба». Был ли образован стародубский удел в действительности или распоряжение царя осталось неосуществленным проектом? Некоторые обстоятельства свидетельствуют в пользу первого предположения. Во-первых, в завещании прямо указывалось на выдачу Воротынскому «менованных грамот», а ведает ту вотчину Стародуб князь Михаила по меновным грамотам. Примечание. ДДГ, страница 444. Конец примечания. Во-вторых, по так называемой меновной грамоте Воротынский получил Стародуб в Нижегородском уезде село Княгинино, но еще в начале 17 века сыну Воротынского – Принадлежала в Нижнем село. Четвертная пашня неведома. Примечание. Докладная выпись 121 1613 года о вотчинах и поместьях. Чоидр 1895 год. Книга первая. Отдел первый. Страница первая. Конец примечания. С большой долей вероятности это необмеренное село можно отождествить с упомянутым выше селом Книгининым. Правительство произвело принудительный обмен Новосильского удела на Стародубский не ранее октября 1569 года. До этого времени Стародуб находился во владении князя Старицкого и, вероятно, Не позднее августа 1572 года, после победы на Молодях, Воротынский попал в милость, получил высший титул слуги, атрибут удельного владыки и так далее. Но Воротынский недолго владел стародубом. В июле 1573 года он подвергся царской опале и погиб после чего стародубское удельное княжество было окончательно ликвидировано. Противоречивые распоряжения царской духовной отражают различные моменты истории удельных владений воротынских в период между 1566 и 1573 годами. Они опровергают предположение, будто царская духовная могла быть составлена в двухмесячный срок и позволяют обнаружить в тексте духовное наслоения различных лет. Веселовский СБ полностью игнорирует вопрос о документации, положенной в основу царской духовной, и это является, пожалуй, самой слабой стороной всей его аргументации. Парадоксально, что Веселовский СБ отвергает самую возможность составления завещания на основе подлинных документов приказных архивов. По его словам, Иван Грозный и Диак, помогавший писать ему завещание, живя в Новгороде, не имели возможности использовать для быстрых справок московские приказные архивы. Это обстоятельство весьма неблагоприятно отразилось на достоверности Завещание Грозного. Примечание. Веселовский СБ. Исследование, страница 321. Конец примечания, царская духовная, содержит название сотен географических пунктов, имена многих десятков лиц и предметов. Поэтому маловероятно, чтобы при ее составлении не были использованы разнообразные подлинные документы. В самом тексте завещания встречаются прямые ссылки на многие документы периода опричнины. К числу таких документов принадлежат казенный список имущества царевичей, составленный около 1564-1565 годов, список казенных стародубских водчин, датируемой серединой 60-х годов, жалованная грамота короля Арцимагнуса и перемирные грамоты Шигимонтом Августом королем, подписанные в июне 1570 года. Примечание. ДДГ, страница 443. Сравните опись казны царевичей, составленную постельничем Наумовым, В.Ф., В 7073 году описи царского архива, страница 49, ДДГ страницы 439-440, 438-440, конец примечания. Из всех этих документов наибольший интерес представляет Обширный казенный список стародубских княжеских вотчин, занимавший в подлиннике царской духовной не одну страницу. Список открывался следующим царским распоряжением. «Да сыну же моему Ивану, даю к Владимиру в Стародубе в половим стародубских князей-вотчины, которые остались за мною» село Старые Меховицы, что было Романа Гундорова, да село Могучее, что было князь Ивана Пожарского-Меньшова и так далее. Примечание. ДДГ, страница 434. Конец примечания. Далее в завещании следовал длинный перечень перешедших в казну и оставшихся, так сказать, за царем стародубских вотчин, Основная часть этих вотчин перешла в казну после ссылки их владельцев, опальных стародубских княжат, в Казанский край в феврале 1565 года. Примечание. Смотрите ниже главу четвертую. Конец примечания. Очевидно, стародубский казенный список был составлен никак не раньше 1565 года. Но он сохранял силу сравнительно недолгое время. Начиная с 1566 года правительство возвращает из ссылки почти всех стародубских княжат и в 1567-1572 годах передает некоторые из стародубских вотчиных прежним владельцам. Примечание. Смотрите ниже страницы. 320-324, конец примечания, можно полагать, что стародубский казенный список был включен в текст завещания в то время, когда он еще не утратил значение, то есть в период около 1565-1567 годов. Как раз в этот период а именно в марте 1566 года Стародуб перешел в руки удельного князя Старицкого В.А. и возникла потребность в точном разграничении казенных и удельных владений в Стародубе. Вероятно, Грозный включил в завещание список казенных стародубских вотчин, чтобы таким путем оградить владения сыновей в Стародубе, от посягательств нового удельного владыки Стародуба. Позже Стародубское княжество перешло во владение Воротынского М.И. И тогда Иван, как можно полагать, внес поправку в текст завещания. «Да сыну же моему Ивану, — писал он, — стародубских князей вотчины, которые остались за мною у князя Михаила Воротынского». Примечание. ДДГ, страница 434, конец примечания. В Стародубском списке помечены не только крупные села, но и отдельные жеребья, так сказать, в селах, деревни, а также аккуратно поименованы прежние владельцы вотчин, не исключая вдов и детей. Все эти сведения выглядят в царской духовной, как излишние подробности, неуместная детализация и так далее. По видимому, мы имеем здесь дело с интерполяцией в тексте духовной. Датировка интерполяции подкрепляет предположение о том, что Грозный приступил к составлению завещания в первые годы опричнины на протяжении 10-15 лет после падения избранной рады. Царь Иван составил, по крайней мере, два проекта завещания. Первый из них появился на свет вскоре после смерти царицы Анастасии и свадьбы царя с Марией Черкасской летом 1561 года. В этом первом завещании Иван наказывал в случае своей смерти образовать при малолетних царевичах Регенский совет. Большинство мест в нем предоставлялось боярам Захарьиным, дядьям царевичей. Подобная мера имела главной целью закрепить престол за детьми от первого брака на случай появления детей от второй жены. В соответствии с духовной, бояре, назначенные в состав Реагинского совета, принесли присягу на верность царевичам и царице Марье и утвердили, так сказать, рукоприкладством специальную запись относительно принципов правления, служившую приложением к царскому завещанию. Примечание. Бояре-регенты подписали текст присяги, в котором содержалась прямая ссылка на царскую духовную грамоту. «Что, если государь наш царь и великий князь написал в своей духовной грамоте, и нам, сыну твоему государю, своему царевичу Ивану, по твоей духовной грамоте. Смотрите СГГД, часть 1, Санкт-Петербург, 1813 год, номер 174, страница 474, конец примечания».